Стивен Райт. Дата рождения. 24 апреля 1958 года. Псевдонимы, прозвища Душитель из Суфолка, Потрошитель из Ипсуича. Особенности. Убивал проституток. Количество жертв. 5. Время совершения убийств. С октября по декабрь 2006 года. Дата ареста. 19 декабря 2006 года. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений — Ипсуич, графство Суфолк, Англия. Статус — приговорен к пожизненному заключению с рекомендацией никогда не выпускать его на свободу. Биография. Сын военного полицейского, Райт, родился в Верпингеме, графство Норфолк. Во время службы его отца семья жила также в Сингапуре и на Мальте. Когда Райту было 8 лет, мать оставила семью, и родители развелись в 1977 году. Дети жили с отцом, который потом снова женился и родил еще двоих детей. После окончания школы в 1974 году Райт поступил на службу в торговый флот и работал шеф-поваром на паромах. В 1978 году он женился на Анджеле Аданован, и у них родился ребенок, Майкл. В 1987 году они расстались и в итоге развелись. В течение какого-то периода Райт работал с тюардом на лайнере квин Элизабет II», а в дальнейшем принимался за целый ряд работ, в том числе бармена, водителя грузовика и вилочного погрузчика. Сноска. «Куин Элизабет II» — в свое время крупнейший пассажирский лайнер, который бороздил просторы океана под британским флагом. В 1987 году Райт женился на Диане Кассел. Но в июне 1988 года они разошлись. На тот момент будущий убийца работал хозяином паба. Через год Райт связался с Сарой Уайтли, и в 1992 году у них родилась дочь. В конце концов, его уволили с поста хозяина паба по причине тяжелого алкоголизма и увлечения азартными играми. В 2001 году Райтона осудили за кражу 80 фунтов стерлингов. Он продолжал влезать в огромные долги из-за азартных игр и однажды был признан банкротом. Райт два раза пытался покончить с собой. Первая попытка была в середине 1990-х годов. Он попробовал отравиться угарным газом. Затем в 2000 году будущий маньяк наглотался таблеток и снова выжил. В 2001 году он встретил Памелу Райт, случайное совпадение, и в 2004 году пара съехалась. Когда она начала работать в ночные смены, их интимные отношения стали рушиться. Как и во времена службы во флоте, Райт вновь обратился к услугам проституток. В конце 2006 года секс-работниц начали находить мертвыми, и подозрения пали на Райта. Убийство. Райт охотился на женщин, работавших проститутками в графтва Суфолк. Свою первую жертву, Таню Никол, он убил 30 октября 2006 года. Ее труп обнаружили 8 декабря в реке возле Кобдок-Милл. Вскрытие не определило точной причины смерти, но на теле отсутствовали признаки сексуального насилия. 15 ноября 2006 года с Уэст-Энд-Роуд исчезла Джема Роуз-Адамс. 2 декабря ее обнаженный труп нашли в реке в Хинтлшеме. Вскрытие снова не выявило признаков изнасилования. Адамс работала проституткой, чтобы поддерживать свою наркотическую зависимость. Третья жертва, беременная Аннелли Олдертон, пропала 3 декабря, сев на поезд до Ипсуича. Тело девушки обнаружили через 7 дней в лесу напротив Амберфильдской школы в Нектоне. На этот раз в качестве причины смерти установили удушение. Убийца оставил труп Олдертон обнаженным, как и в случаях с другими жертвами, и придал ему позу распятия. Аннет Николс пропала из центра Ипсуича 8 декабря. Она тоже работала проституткой, чтобы поддерживать наркотическую зависимость. Ее обнаженное тело в позе распятия было найдено 12 декабря неподалеку от Левингтона. Согласно результатам вскрытия, она не подвергалась сексуальному насилию. Хотя причина смерти осталась неясной, Николс пострадала от нарушенного дыхания. Последней известной жертвой Райта стала Пола Клинелл, пропавшая 10 декабря, и ее обнаженный труп нашли через два дня около Левингтона в день обнаружения тела Николс. Вскрытие показало, что ее смерть была вызвана с давлением горла, как и других женщин, ее не насиловали. Хронология совершения убийств. 30 октября 2006 года, Тани Никол, 19 лет. 15 ноября 2006 года, Джема Роуз Адамс, 25 лет. 3 декабря 2006 года, Аннели Олдертон, 24 года. 8 декабря 2006 года, Аннет Николс, 29 лет. 10 декабря 2006 года, Пола Клинел, 24 года. Арест и суд. Когда полиция расследовала эти убийства и поняла, что они связаны, следователи решили изучить записи с камер видеонаблюдения со времени и мест исчезновения жертв. Это потребовало кропотливого рассмотрения множества часов материалов. В конце концов, следователи заметили один конкретный автомобиль, присутствовавший на камере в каждом случае. Они пробили номерной знак и вышли на Райта. Судебно-медицинская экспертиза нашла ДНК Райта у трех жертв, чего было достаточно для задержания. 19 декабря 2006 года серийного убийцу арестовали. В ходе допроса он отказывался отвечать на какие-либо вопросы и говорил, без комментариев. Райту официально предъявили обвинение в совершении пяти убийств. 21 февраля 2008 года суд признал его виновным по всем пунктам. Убийцу приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Итог. Несмотря на подачу многочисленных апелляций против обвинений и приговора, 2 февраля 2009 года Райт решил отказаться от всех заявлений. Поскольку судья внес предложение никогда его не выпускать, наиболее вероятно преступник останется в тюрьме до конца своей жизни. А также... Цитата его отца, когда он узнал об аресте сына за убийство. «Он не такой человек. Стив мягкий. Он глупый. Он даже не знает, как убить пять человек, взять и разбросать их по всему суфолку».